Глава 39. Тело Елены с большой торжественностью в сопровождении отряда знатных вельмож и шляхты было перевезено в Вильно для погребения в собор при чистой Божьей Матери. Тысячи простых православных людей, священнослужителей, знатных сановников со свечами в руках и молитвами встречали у окраины города гроб с телом королевы и великой княгини. Сначала его несли православные епископы, затем, меняя друг друга, остальные православные и иереи. Впереди процессии шёл постоянно крестясь и творя молитву, до конца преданный великой книги священник Фома. И никто не усомнился в этом его праве. Не переставая, он разъяснял, что согласно учению церкви После телесной смерти книгини, её душа, оделившись от тела, отправится на суд Божий, где определится её участь до страшного суда и всеобщего воскресения мёртвых, что сама великая книгиня уже не может повлиять на это, но молитвы близких людей, духовного отца могут способствовать улучшению загробной участи её души. Обливаясь слезами, Фама молился сам и усердно призывал всех молиться об упокоении почившей. Молитвой он разъяснял, что по церковному преданию на протяжении 40 дней после смерти её душа будет готовиться к Божиему суду. С первого по третий день она пребывает в местах бывшей земной жизни, с третьего по девятый ей показываются райские обители. С девятого по сороковой мучение грешников в воду. На сороковой день совершается решение Божие, где будет находиться душа книги не до страшного суда. В Пречистенском соборе, где совершалось отпивание, вместиться смогли только короли великий князь Сигизмунд со свитой и радные паны. Тысячи людей, пребывавших в скорбном молчании, разместились вокруг собора и на прилегавших к нему улицах. Местом упокоения великой княгини послужил тот самый храм, в котором она совершила первую молитву в Вильно, который она восстановила из развалин. По завещанию Елены Пречистенскому собору была передана чудотворная икона Божией Матери, которую она привезла из Москвы как родительское благословение. В конце панихиды Фомас отворил молитву Пресвятой Богородице. «Умягчи наши злые сердца, Богородице, и на пасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашей разреши, на твой святый образ взирающий, твоим состраданием и милосердием о нас умиляемся и раны твои лабызаем». «Стрел же наших, тя терзающих, ужасаемся! Не дашь нам, мати благосердная в жестокосердии, Наша мать жестокосердия ближних погибнути, Тыбо есть воистину злых сердец умягчение!» День отпевания и похорон выдался дождливым. Люди говорили, небо плачет по великой княгине, Нашей заступнице и божьей угоднице, Нашему ангелу во плоти. Но как только процессия вступила в город, моросящий и казалось нескончаемый дождь стал ослабевать, а затем и вовсе прекратился. По мере приближения процессии с гробом к Пречистенскому собору небо светлело, а затем открылось и солнце. А вскоре все собравшиеся в изумлении застыли, а затем многотысячная толпа, творя молитвы, опустилась на колени. Собор и всех собравшихся накрыло собой чудесное природное явление. Над площадью перед храмом образовался светящийся шар. Затем над его крестами возникло разноцветное облачко, которое, увеличиваясь в размерах, стало опускаться на людей и накрывать их благодатной тёплой влагой, прямо на собор и прилегавшие улицы. Одним из своих концов опустилась радуга. Все вокруг начало наполняться необыкновенным, многокрасочным светом, который всем показался божественным. Воздух, насыщенный мельчайшими капельками воды, начал переливаться красными, желтыми, оранжевыми, зелеными, синими и фиолетовыми сполохами. Переливаясь, цвета смешивались пеной. усиливая мягкий тёплый красно-оранжевый свет. Им заполнилось всё вокруг. Позолоченные купола собора, влажные от дождя, заиграли невиданным жёлто-красным свечением. Затем при солнечном свете снова начал падать дождь. Все присутствовавшие воздели руки к небу. То королева плачет. Священники нёсшие гроб великой книгини У входа в храм опустили его на скамейки и по примеру Фомы в молитве распростёрли руки к небу. На всю площадь звучал голос священника. Мы хороним святую великую княгиню, которая всем делала добро и никогда не делала зла. Она была нашей заступницей и берегиней. Это сам Господь Бог, это небо прощается с ней. Тысячи людей пребывали в изумлении, перераставшем в восхищение невиданной доселе красотой, все они истово молились. Примерно через полчаса божественно красивый свет, поднимаясь ввысь, стал слабеть, его разноцветие уступало место обычному привычному солнечному свету. Но широкая семицветная дуга радуги раскинувшаяся через всё небо ещё долго радовала людские взоры. Она сияла и в то время, когда гроб с телом Елены опускали в могилу. Над могилой была установлена икона Божией Матери, которую Иван III благословил свою дочь перед её отъездом в Вильно. О смерти Елены скорбела вся православная церковь Западной Руси. Прерывающимися рыданиями голосом Настоятель Пречистенского собора отец Дионисий говорил прихожанам: "Слышали? Свершилось горестное событие. Странное пророчество свершилось. Ужас, позор и посрамление. Скончалась наша благодетельница, королева и великая княгиня литовская Елена, дочь великого князя московского Иоанна III и Софьи Палеолог". В соответствии с заповедью Христа, она учила нас любить врагов наших, добро творить ненавидящим нас.